Кукуруза занимает третье место в мире после пшеницы и риса. Больше всего ее выращивают в США. Необычное цветение кукурузы. На одном растении развивается два разных соцветия. Верхняя метелка состоит из мужских цветков, дающих пыльцу. соцветие из женских цветков – это початок. В нем развиваются зерна. Кукурузные зерна – Перемалывают в муку, их часто едят в прожаренном виде, воздушная кукуруза. Из них получают крахмал, пиво, спирт, патоку. Молодые початки консервируют и едят вареными. Зеленая масса кукурузы – богатейший корм для животных. Из некоторых сортов кукурузы можно даже получать пластмассу, целлофан, синтетические пленки. Используется также кукурузное рыльца. Они имеют лекарственные свойства. Применяют их для улучшения пищеварения, а также как желчегонное средство. Куркума. Об этом растении читайте в разделе «Шафран». Лавр. Семейства лавровые. Полное название этого растения – лавр благородный. Это небольшое дерево, с древних времен считается символом славы и победы. Древние греки и римляне украшали венками из лавровых веток победителей. Эта традиция продолжается и в наши дни. Латинское название лавра – лаурус. Часто можно услышать, как словом «лауреат» называют победителей различных конкурсов а спортсмены получают лавровые венки как награду за победу в соревнованиях. Но это не единственная роль лавра в жизни человека. Лавр – дерево вечно зеленое, и листья на нем живут несколько лет. Они кожистые, жесткие и имеют приятный запах, но на вкус горьковатые. Листья лавра издавна используют как приправу. Лимон. Семейство рутовое. Это небольшое вечно зеленое деревце, способно плодоносить круглый год. Лимон так давно выращивается человеком, что трудно выяснить, откуда он родом. Ученые считают, что его родина Азия. Лимон славится высоким содержанием витамина С. Уже в 18 веке его стали применять как средство от цинги, Сейчас лимон выращивается почти во всех странах с теплой зимой, а там, где зимой морозно, в оранжереях или комнатах. Плоды лимона часто используют вместо уксуса для приготовления напитков. Из корки, цветков, листьев и побегов получают душистое масло. У лимона множество родственников, которых ученые относят к роду цитрус. Липа. Род семейства липовых. Все липы растут в пределах северных умеренных широт. При благоприятных условиях они образуют леса, липники. Но и большинству горожан, конечно же, эти деревья хорошо знакомы. Липы довольно быстро растут, но недолговечны. Они обычно доживают только до 150 лет. У лип есть одна интересная особенность. Их соцветие снабжено зеленоватым язычком. Это прицветный лист. Одни ученые считают, что он служит парусом для распространения плодов при помощи ветра. Другие, что он привлекает опыляющих насекомых. Это загадка липы. Цветки ее ароматны. Они выделяют большое количество нектара. Днем за нектаром прилетают пчелы и мухи, а ночью – бабочки и майские жуки. Считается, что липа – лучший медонос среди растений. А липовый мед ценится выше других сортов. Он называется липец. Интересно, что плоды липы распространяются не только ветром. Их собирают про запас бурундуки, белки и сойки а потом забывают о некоторых своих кладовых. Из плодов липы